Глава двадцать вторая. Чужая воля. По-прежнему спокойный Варий только потер шею, когда его выпустили. А в объятиях Алекса замерла Джейна. Родная, еле живая и пьянящая сила в крови, свобода и почему-то смех мешались с яростью и желанием смести врагов одним порывом. «Тот самый капитан Алекс Дельгар! Вот как!» — признал его Лайдж. который один из немногих стоял на месте и сопротивлялся ветру. А ведь мы поверили императрице, что она казнила вас в мире гостей. Как видите, напрасно. Алекс чувствовал, как с каждым вдохом сила целого неба пронизывает его. Облака давно переросли в грозовые тучи. И снова начался дождь, хлесткий и колючий от ветра. Дарханы были на его стороне. Пусть они готовы сражаться до смерти, но их поддержка и вера вливались, как горные ключи в бурную реку. И это только еще больше связывало со стихией. Лайдж с парой серых попытался приблизиться, но Алекс одной рукой развернул Джейну к себе, а вторую поднял и с удивлением смотрел, как ветер огибает пальцы и ощутимо меняет свое направление от одной мысли. Пара солдат заорала, угрожая и приближаясь, и Алекс направил к ним свою злость. Ветер взревел в узкой расщелине скал и будто рыча покатил на них песком и пылью. «Алекс!» — слабо позвала Джейна, как сквозь туман. «За ними придут другие!» — шептала она. «Стой, Алекс! Я видела! Их много!» Алекс опустил голову и осторожно коснулся щеки Джейны, на которой остался след огромного синяка. Она не выдержала его, должно быть, страшного взгляда, и первая прижалась губами. Замерзшая, соленая, смученная Алекс целовал ее и чувствовал, как что-то ломается внутри, как корка льда от тепла солнца. Как же ее не хватало! Один из Дарханов крикнул, и Алекс медленно обернулся. Его пытались обойти несколько юварцев с оголенными мечами и двое серых с ними. Слишком близко. и непростые серы. Неподвластные воздействию магии Дарханов, они сами пытались колдовать. Сейчас Алекс это видел как наяву, как тогда черную паутину магии Эрика на корабле. Алекс стиснул зубы. Плевать, пусть серых много, пусть они сильные маги, да только не знают, что таким его уже не сковать. Никто из иварцев теперь не убьет его. Никто из серых никогда не скрутит своей волей. Послышался вой боли от попавшего в глаза песка, от бьющего по щекам колючего урагана. Джейна испуганно дернулась, когда один из солдат, может, командир, с криком «Замер» в двух шагах и угрожающе направил клинок. Приказывал сдаться. Лайдж подошел следом, но все это напрасно. Алекс вместе с Джейной неспешно повернулся вокруг, чувствуя, как ветер змеей стелется следом. «Убить их всех!» Сильнее задрожала земля под ногами. Так точно палуба вздрогнула от бьющей в борт гигантской волны. Сорвался с горы один из валунов Алекс видел, как медленно он летит вниз, задевая края камней, вздрагивая и поворачиваясь. Айварцы также медленно пытаются отступить прочь, Но слишком поздно. Передние отшатнулись назад, столкнулись со своими же, кто-то упал. Всего один миг. Огромный камень рухнул, придавив двоих или троих, рассыпался окрывавленными осколками. Но дикие людские крики заглушило новое буйство непогоды. Ветер загудел так, словно готов вырвать с корнем деревья. Их мелкие ветки ломались и летели в лица. Только Алексу не было до того дела. Магия вечной стихии захватывала все сильнее. Быть крыльями яростного ветра было слишком хорошо. «Если ты убьешь их, здесь будет целая армия и варцев!» Джейна обхватила его голову и заставила снова смотреть на себя. Порыв ветра остудил его, и Алекс унял дрожь в руках и слишком быстрый стук сердца. «Эта победа над Лайджем не спасет, она права». «Надо дождаться Эвана». Эти смерти запустят новый виток насилия и ничего не решат. Он обернулся. вари ничего не говорил, только смотрел на него, чуть сощурив косящий глаз. «Неважно. Алекс сам знает, что делать». Мягко отставив Джейму в сторону, Алекс медленно направился к Лайджу. Тот уставился уже без прежней заносчивой уверенности, изучал, но и отступать не спешил, несмотря на ужас среди своих. Никто даже не пытался вытащить погибших и раненых, а горы продолжали грохотать вместе с раскатами грома. Алекс раскрыл ладони, будто бы отпуская ветер, но тот не желал стихать, только закручивал полы одежды и бил в лица мрачных служителей. Земля дрожала, а сверху прорвались первые струи дождя. С грохотом полетели с горы еще камни, и заставили иварцев отшатнуться дальше. Под черняющими тучами все укрылось сумраком и продолжало стремительно темнеть. — Так что, поговорим? — вежливо повторил Алекс, легко перекрикивая шум стихии. — Позвольте представиться, — обратился он к остальным. — Я Алекс Дельгар, наследник Сиркха, кого вы прозвали Проклятым. «Я сын его сына, и теперь в полной мере обладаю его силой». Каждое его новое слово вызывало приглушенный вой, страх и суматоху. Они все видели опасность, которую он представляет. Алекс мельком оглянулся, Дарханы встряхнулись, и те, кто покрепче, подходили ближе. Если немногие серые еще стояли на местах, то простые солдаты принялись отступать. Сейчас они верили, что Алекс в силах уничтожить их всех одним жестом. Алекс окинул взглядом грозовое небо, давно ставшее его частью. Именно сейчас он наконец понял, что когда-то чувствовал его дед. Величайшая сила, по сравнению с которой все остальное — пыль. Может, сирк был не так уж безумен? Понимал что-то большее и пытался менять мир? Но кроме силы, могущества и ума, необходимо что-то еще. Для верности Алекс шагнул вперед и схватил одного из серых. Тот попытался сопротивляться и, видимо, использовать свою силу, чтобы подчинить, но теперь это было бессмысленно. Алекс уже не имел тех границ, в которых раньше заключалась сила. Он был элементом, сквозь который магия текла, как река. «Его не остановить и не лишить воли!» Лайдж вскинул обритую голову, щурясь от ливня, и поднял руку. «Стойте!» — скомандовал он своим, а потом кивнул Алексу, соглашаясь. «Не совершайте непоправимое!» Варий увел Лайджа, Алекса и еще одного Серого в ближайший дом, приказав остальным Дарханам отступить. И варцы сложили оружие. Джейну алекс трудом отдал в руки Шелайи, несмотря на вялое сопротивление. Слишком была слаба и изранена, хоть и велико было желание оставить рядом. Но очень мало сил у нее и много врагов вокруг. Говорили на Иварском недолго. Лайдж пусть и неохотно, но отвечал, а после и сам сообщил о том, о чем твердила Джейна. «Верховный дойдет сюда». Именно это и была истинная цель его прихода на Итан — последнее убежище последних Дарханов. Лайч говорил сухо, помаргивая припухшими веками, и на его полное лицо постепенно возвращалось спокойствие, а глаза продолжали изучать Алекса с недоверием. Что ж, Дарханы для серых и для всего мира — проклятое зло. Остатки былой расы завоевателей. а алекс в полной мере доказал это, с легкостью убивая. Только сейчас он смог осознать это целиком. Осталось доказать другим, что это вынужденная боль, и что он сделает это снова, спасая других. Доказать это другим и самому себе. Наконец, спустя должно быть пару часов, Алекс смог пойти к Джейне в дом Шилайи, Та сидела, вздрагивая от заботливых прикосновений Дарханки, которая пыталась наложить мазь на синяк на лице и на десяток кровавых ссадин на теле. Алекс устало прислонился спиной к стене, а Джейна взглянула так измученно, что он всерьез забеспокоился, все ли в порядке. Она попыталась сразу встать. Шилая зацокала на нее, но удерживать силы не стала, а Джейне не хватало силу стоять на ногах. и она опустилась обратно. Он подходил к ней медленно, точно сам опасался чего-то. Чего? Того, что он больше не прежний. Дарханы, Варий и то испытание изменили его и приблизили к предку, примирили с магией, наделив похожей мощью. Каким он теперь кажется со стороны после проявленной силы, камней, что летели со склона по его воле и ветры в пальцах? «Может, так же страшен, как сирк?» Алекс еще помнил страх в глазах Джейны, когда она узнала, что он — колдун. То было так давно, еще на корабле, но теперь тень прежнего страха снова почудилась на ее лице. Он замер и на миг прикрыл глаза. «Что теперь?» — Джейна откинула голову назад. В таком повороте она вдруг показалась ему на порядок взрослее, будто тени, залегшие под глазами, были не только от усталости, но и от целой прожитой жизни. Где они? Нет, все привиделось. Она смотрела на него снизу вверх без опасения. Он не чужой ей. И она родная, бесстрашная, отважная девушка, жена его, обреченная и обрученная. Алекс опустился рядом с ней на кровать, где сам недавно провел больше недели. Взял ее руку в свою и коснулся израненных пальцев. Не видел ее несколько недель, оказалась целая вечность. Через что ей пришлось пройти, что так заострились скулы, что за боль в глазах? Как вообще добралась сюда в одиночку? «Где серые и варцы?» — повторила Джейна силой, стискивая его руку. «В безопасности», — помедлив заговорил Алекс, чувствуя, как связь с ней снова дарит ему покой. Он даже не удержался от усмешки. По крайней мере, от меня. Джина не сдавалась и не улыбнулась ни на миг. И что будет дальше? Будем ждать высоких гостей. На ее вопросительный взгляд продолжил. Сюда придет сам Верховный, Эван. Тот, что нас судил. Алекс вздохнул и встретился глазами с Шелайей. та медленно поднялась, понимающе кивнула. и оставила их с джейной наедине он продолжил думаю сейчас только он может повлиять на происходящее а значит нам нужен способ его привлечь и <кхм> поговорить поэтому серые слайджем нужны нам здесь задержим их на время пусть эван считает что все идет по плану и явится лично а мы встретим звучит опасно Алекс притянул Джейну к себе и взглянул ей в глаза. «Опасно! Опасно бежать с острова наугад на чужой корабль. А это так, всего лишь серьезный разговор». Он осторожно коснулся припухшего синяка под глазом и нахмурился. «Опасно добираться одной на наобъятой войной архипелаг. Как ты вообще до этого дошла?» Джейна вдруг рассмеялась, только отнюдь не весело. Даже поднялась, покачнувшись на ноги. «Вот как!» — она пихнула его в грудь. «Думаешь, что там ты оставил меня в безопасности, да? Что там нет войны? Может, думаешь, что я там поливала цветы и собирала урожай все это время?» Алекс еще не видел ее такой. Джейна будто набралась откуда-то злости и силы. Уже точно не та девчонка, которая, как воробей, залетала на его корабль. «Что случилось?» Поднялся он следом. Джейна разжала ладонь и уставилась на свои пальцы. «Ничего особенного, не считая того, что до нас дошел отряд ищейк во главе с серыми. Их было человек тридцать. Они убивали, кого успели. Захватили в плен. Жгли дома. Мне удалось ввести женщин и детей через горы, и мы чудом выжили там, дошли до соседней инхи». Джейна подняла глаза, в которых блестела тревога, жуткая и непонятная, и продолжила шепотом. «Дядя убит!» «И... пришлось убивать тоже!» «Мне пришлось убивать, Алекс!» В конце концов сорвалась на крик она и снова сжала пальцы, будто пролитая кровь несмываемым пятном проступила на коже. «Прости, прости, я не мог знать!» Алекс прижал ее к себе так крепко, насколько хватало сил, будто хотел забрать ее слезы и боль себе, забрать все без остатка, если бы он мог. Наверное, это умел Эрик. Наверное, умение забирать чужую силу и чужую боль — это не только проклятие, но и дар. Почему раньше он не думал об этом? — Я! — она хотела что-то сказать, но не смогла. Алекс поднял ее голову к себе, оттер слезы и заговорил тихо. «Слава богам, что я не взял тебя с собой, Дженни. Ты жива. Жива. И это самое главное. А они все погибли. Мейгдон». Алекс прогнал горький ком в горле. «Ясный. Я погубил всех. Проклятие. Я... Но такого больше не будет». «Никогда не будет, слышишь?» Кого он хотел убедить? И ветра с заразом в памяти всплывала легенда про Сиркха, разрушающего город, про мага, слишком сильного для своего духа. Джейна на миг замолчала, глядя куда-то мимо, а потом подняла глаза, полная такой же прожитой боли, что недавно испытал он сам, и теперь тоже смотрела на него по-новому, пытливо всматриваясь в каждую черточку. Словно за это время он стал кем-то другим, не прежним капитаном Алексом Дельгаром. «Я знаю», — наконец сказала Джейна с прежней твердостью. «Поэтому я здесь, с тобой. Потому что верю. И хочу, чтобы ты тоже верил». Она прижала ладони к его шее и коснулась поцелуем губ. «И как она это умеет?» Казалось, связавшая их магия сплетает вокруг нити тепла и творит покой даже там, где его быть не может. А сама ведь толком не держится на ногах. В грязной тунике и тонких штанах Джейна без сил опёрлась на него. «Сколько у нас есть времени?» — спросила она. За стеной дома гремели отголоски грома и его эхо в каменных скалах. Казалось, гроза ходит вокруг них кругами и собирает всю свою мощь, чтобы обрушиться настоящим ураганом. Может, сейчас уже льет ливнем в окрестностях и на подступах к монастырю, размывая дороги в кашу, гоня прочь незваных гостей. Хм, или наоборот, званых. Лайдж сказал про несколько дней. Варя считает, что ему можно верить. С ним, я думаю, пока ты говорить не в силах. И он подождет твоих вопросов, не сомневайся. Иди ко мне. Джейна была упрямо мотнула головой, но Алекс осторожно притянул ближе и усадил на кровать у стены. Опустился рядом, откинувшись, и Джейна устроилась на его груди, обхватив его руку. Чувствовать ее озябшее тело в своих объятиях и дарить взамен свое тепло показалось вдруг одним из самых важных дел в мире. Все остальное может подождать. Как же этого, однако, не хватало. И когда только успел привыкнуть, он никуда не пойдет сейчас. В бездну все. Пусть сами боги призывают к себе или что-то там хотят. Тебе надо поспать. Тебе тоже. Не уверен, что сейчас мне это необходимо. Ты стал слишком высокого о себе мнения, — фыркнула она, еще уютнее устраиваясь в его объятиях и вытягивая ноги. «Варя, небось, сказал, что ты очень могуч, да?» Пробормотала она сонно, но так, словно несмотря на тон, ничуть не сомневалась в этом. «Вовсе нет. Я вообще здесь ученик. Если уж ты ученик, то кто буду я?» «Тоже ученик. Не сомневайся». Алекс поцеловал ее в висок, чувствуя, как она засыпает, а сам вспоминал разговор с Варием на горе и думал, действительно ли мастер прав про их прошлые жизни и то, что Джейна тоже прожила, немало прежде. Некоторое время он смотрел на нее, заснувшую в его руках, разглядывал, как в первый раз, поблескивала в приглушенном свете цепь покровителя на загорелой шее. В звенях путались короткие когда-то волосы, которые теперь отросли на добрую пять, От влажности снова вились у шеи золотистыми колечками. Алекс разглядывал прозрачную на свету кожу на крае уха, тонкие крылья носа, чуть нахмуренную во сне переносицу и нежную кожу щеки, раскрашенную наверху скулы в синеву. Хотел бы он знать, какой ублюдок посмел ударить ее так сильно. Приоткрытые губы вздрогнули. Будто она сквозь сон хотела сказать ему что-то еще, но слишком ослабла. Алекс прижал к себе сильней и взглянул на длинные пальцы, покрытые сейчас мозолями и ссадинами, а недавно, видимо, и чужой кровью. Хрупкая и сильная одновременно. Казалось, с такой чувствительностью ее легко сломить. Каждую боль она принимает близко к сердцу и проживает по полной, не в силах сдерживать эмоции. но, наверное, именно это и закаляет, точно как сталь обжигается в жаре кузницы. Раз за разом. И все же слишком чувствительно. В этом и слабость, и великая сила. Слишком отзывчиво во всем. Это околдовывает. Алекс, наконец, склонился над лежанкой и осторожно опустил Джейну на мягкое покрывало. Провел по щеке, коснувшись края губ. Жена, названная перед лицом Бога, пусть и чужого, пусть и не ненастоящего. Она чуть откинула голову. Свет скользнул по четкой линии подбородка и нежной шеи. Алекс не удержался и поцеловал ее, с наслаждением ощутив знакомый запах и то, как она полусонно обхватила его голову и прижалась тесней. Минута счастья среди моря боли, смертей и бурь. Он хотел было подняться, чтобы снова поговорить с Варием, но не смог. Пусть снаружи бушует, пусть рядом серое, к темному. Едва ли кто-то тронет его сейчас после всего, что произошло. Пожалуй, сейчас он был даже благодарен Сирку за его репутацию. Оказалось, внушить святушам настоящий суеверный страх так просто. Алекс осторожно лег рядом с Джейной, обхватил одной рукой и позволил себе раствориться в настоящем покое. Здесь и сейчас. Чему-то он должен был научиться в этом монастыре, и, пожалуй, это оказалось самым легким. Очнулся он от дремоты, когда в горах громыхнуло особенно сильно. Джейна тихо заворочилась и переменила позу, по-прежнему не выпуская его руки. Но надо было идти. Само присутствие серых в священном городе было диким для дарханов. Они ведь почти сотню лет считали монастырь последним, и главным прибежищем. А теперь здесь их заклятые враги, и скоро их станет еще больше. Припугнуть лайджа оказалось несложно. Тому хватило проявленной силы и того, в чем он убедился на собственной шкуре. А вот заставить Эвана сделать то, что нужно, задача гораздо сложнее. Алекс попытался встать, и Джейна во сне вздрогнула, зашептав, «Нет, стойте, нет». Он с силой стиснул зубы и только провел успокаивающе по ее лбу, медленно убрал пряди волос. Джейна распахнула невидящие глаза, но спустя время различила его лицо в темноте, в редких всполохах зарниц и слабо, чуть тревожно улыбнулась. «Я с тобой», — выдохнул он, «и больше не оставлю одну, чем бы это ни грозило». «Быть может, будь она тогда рядом. Ясный остался бы Целл и остальные. Кто теперь скажет?» «Но хочешь уйти? Надо с Варием поговорить. Спи. Я вернусь скоро». Лайдж остался под присмотром Вария и еще одного Дархана. Остальных серых отпустили в лагерь за пределами монастыря. Серые, умеющие колдовать так, что их не остановить, и целый отряд солдат — серьезная угроза. Каким-то чудом мир снова замер на острие, на самой грани лезвия. Алекс понимал, что сейчас только его присутствие будет сдерживающей силой. Только он, и пора думать о том, что произойдет, когда заявится Эван. В темноте и под проливным дождем Алекс добрел до дома Вария, высоко на западном склоне, и без стука отворил дверь. Лайдж неловко сидел за столом и поглядывал на мастера со смесью интереса и неприязни. Еще бы, тот самый Дархан, за которым должно быть так долго охотились он и Верховный. Еще трое Дарханов самых крепких дежурили снаружи, чтобы даже если Варий, если что-то пойдет не так, они не выпустят Лайджа далеко. А Варий же, как ни в чем не бывало, готовил овощной суп. которые в монастыре любили больше всего. «Доброй ночи!» Алекс стряхнул себя капли и ухмыльнулся тому неуловимому движению, с которым Серый отстранился дальше по скамье. Верит он в то, о чем проповедует или нет, уже не столь важно, когда воочию убедился в силе магии, проходящей через Алекса мощным потоком. «Доброй ночи, капитан Дельгар!» ответил служитель, явно прошедший хорошую школу подготовки, и снова вернул себе независимый вид. «Хочешь есть?» — дружелюбно подмигнул Варий, указав ложкой на суп. «Нет». «Не знаю. Хотя...» Алекс попытался вспомнить, когда он ел последний раз, и не смог. «Хочу». Пройдя вслед за мастером на узкую кухню, Алекс бросил взгляд на нахмуренного серого. но от чего то уверенный, что тот сейчас не наделает глупостей, затворил за собой дверь, чтобы поговорить наедине. «Как ты умудряешься в такой момент готовить? Почему бы и нет? Все равно мы ждем». Варя улыбнулся и поставил на стол три тарелки. «Не знаю, спокоен ли ты от того, что знаешь и видишь больше нас, или от того, что смирился?» Алекс хмыкнул, он и не ждал ответа. А я не хочу. И чтобы серые уничтожили этот город, что когда-то был важнейшим для магов, тоже не хочу. Уже видел одни руины в Иваре и сотни останков магов. Пусть даже я полжизни был в бегах, чтобы не попасть сюда, стало быть, не время. Но теперь хочу сделать то, что могу, чтобы остановить Верховного. Что ты предлагаешь? Теперь, когда узнали про Эвана, Встретим, как полагается, со всеми почестями. А что потом? Придется взять Эвана. С его помощью мне будет проще добраться до самковина Там должна быть Талира. Мне нужны они все. Мне нужна эта встреча. Если я правильно понимаю, в теме раскола церкви и отделений Иварской у Эвана не так много сторонников. Без него они проиграют. И это будет отличный рычаг воздействия на Бриньяра Верховного Энарии. Воссоединение церкви и восстановление своей власти он точно не уступит. А там и король. Нет, ты не понял. А что потом? Потом? Что ты хочешь сделать, кроме того, как прекратить войну? Считаешь этого недостаточно? Возможно. Он коротко усмехнулся. Но мне нравится путь твоей мысли. Насколько мне известно, Ивару в первую очередь нужен Итан, а вот нужен ли он королю Эллаесу такой высокой ценой? Это еще вопрос. вари поставил на стол четыре тарелки. Кто четвертый? Дверь снаружи стукнула, и в дом кто-то вошел. Конечно, наивно была надеяться, что в этот раз Джейна останется благоразумно досыпать. Ладно. Он вернулся в комнату и встретил ее в проходе, не сумев сдержать улыбку. Как это все странно. Все, что происходит сейчас с ним, с ними здесь, в этом монастыре. Подумал бы он еще полгода назад, что его прежнюю жизнь сметет внезапным ураганом и уничтожит, не оставив и следа. Уничтожит? а потом возродит заново неведомой раньше силой. — Не спится, — уткнулась Джейна в его плечо. — Голодная? Очень. На удивление она ни жестом, ни взглядом не показала отношение к сидящему рядом Лайджу. Хотя именно он во время суда проверял ее и подчинял своей воле. Но сейчас Джейна будто бы смирилась с вынужденным соседством, и даже рассматривала взятого под арест Серого с молчаливым любопытством. «Интересно, с чего бы?» Поговорить и не успели, только немного поесть. Когда стих очередной оглушающий раскат, точно мелкой дробью прошедший через все стены, снаружи раздался другой шум. «Что-то происходит», — сказала Джейна и с трудом поднялась. «Слишком рано», — Алекс бросил быстрый взгляд на Лайджа, «Да что теперь толку?» «Да, если бы не его слова, Алекс бы не позволил себе так беспечно провести драгоценные часы. А может и позволил бы. Плевать». Он взял Джейну за руку, осторожно сжал пальцы и поднялся. «Да, идем к библиотеке». Они выбрались наружу под очередной грохот и шквалистый порыв ветра, который хлестнул холодной мокрой ладонью. Вдали будто слышался бой барабанов или топот сотен ног, а может, это билось сердце этих гор, встречая врагов. Лайдж обманул, усыпил их бдительность, и Эван пришел раньше. Алекс чувствовал всей кожей, как приближается чужая упрямая воля, с которой он уже сталкивался раньше, та, которая не считалась ни с чем». Он обернулся к Лайджу и, глядя ему в глаза, медленно произнес «Скажи своим без лишних слов отвезти Эвана к библиотеке. Пусть, скажут, ты ждешь его там, иначе...» «Я боюсь за последствия», — Алекс смотрел в упор. вновь ловя внутри ощущения текущей по венам магии и то, как заволакивает своим теплом эта могучая сила. Нам, Дарханам, по силам подчинить себе эту грозу и обрушить скалы, завалив всех. Вы ничего не сделаете. Однажды мой дед уже творил подобное. Земля под ними снова пошла мелкой дрожью, а упрямый порыв ветра вцепился в накидку серого И яростно затрепал с такой силой, будто и впрямь хотел снести врага с лица земли. Алекс сам схватил Лайджи за плечо, тот переменился в лице, хоть с него и без того давно слетели спесь и уверенность. Кому, как не служителям, помнить те события день за днем, ведь именно они вещают о них на своих проповедях. Так пусть верит сам». Пусть видит и верит. Алекс — полноправный наследник сиркха проклятого. К добру это или нет? И точно так же в силах сейчас разрушить и этот монастырь, и, быть может, весь остров. Уверен, верховный служитель явится к вам, капитан Дельгар. Лайч наконец отступил, а потом дошел до своих и что-то сказал. Дарханы вместе с Варием остались в стороне. Они пришли. В узком проходе между двумя высокими горными стенами появились первые всадники. Снова замерцали в полумраке шлемы и металлические нагрудники. Варий позволил отряду Лайджа войти в город и приказал Дарханам стоять и ждать. Джейна оказалась права, и варцев было много. Такая армия может уничтожить Дарханов, как бы они ни сопротивлялись. Слишком много серых. Слишком много солдат. Эван никогда не гнушался брать то, что ему нужно, любой ценой. Алекс поморщился. Интересно, таким же образом заставил талиру спать с собой или та сама потянулась за его силой? Но сейчас вспоминать бывшую любовницу не хотелось. И варцы приближались, а Алекс чувствовал, как злость клубится в нем подобно черным тучам в небе. Порой чудилось, что его дыхание становится дыханием ветра, и теперь уже любые препятствия стали казаться мелким камнем в буйной воде. Чуть сильнее удар волны, и камешек унесет далеко в море. Так стоит ли беспокоиться? Алекс крепче сжал ладонь Джейны в своей. Он не должен так думать. «Пойдемте», — спокойно сказал вари Алексу и Джейне, которая молча смотрела на идущих серых. «Уходим отсюда», — согласно кивнул Алекс. Втроем они поднялись по ступеням храма и зашли внутрь. Лайджа и еще двоих серых заставили подняться следом. После грохота грозы и дождя в храме четырех навалилась оглушающая тишина. Джейна медленно обвела взглядом высокие стены с ликами богов. Из узких окон в верхней части сочился тусклый свет, вспыхивали от отблески далеких молний. «Спасибо тебе», — тихо сказал Алекс Дженни, пока они медленно поднимались по винтовой лестнице. «За что?» «Что ты со мной?» Он коснулся губами ее ладони, и они вошли в темную библиотеку. Лайдж остался внизу встречать Эвана, а они втроем отправились на самый верх. «Как много книг!» Джейна с удивлением окинула взглядом высоченные полки. «Полагаю, это и есть причина визита Верховного. Судя по всему, он давно рыскал по свету в поисках этих книг. По крайней мере, на нашей встрече выпытывал, откуда я знаю Даури и не учился ли я у Дарханов». «Думаешь, через тебя искал нас?» — спросил Варий. «Скорее всего». «Не скорее всего, а точно». оттвердила вдруг джейна и обернулась к мастеру это его люди приходили в сакарт а ведь спрашивали они тебя варий варий мрачно цокнул вот как значит и туда дотянулись его длинные руки этого не знал вздохнул он мне жаль послужить причиной несчастья. не держи на меня зла джейни варий по простому приобняле как делал, видимо, нередко прежде. Ты знаешь, насколько тесно сплетаются нити судеб. Хочешь, не хочешь, а невольно затрагиваешь многие. Действительно тесно. Только пробормотала она из-за его плеча, посмотрев Алексу в глаза. Внизу послышался стук, и, наконец, в библиотеку поднялись двое — Лайдж и второй служитель в высоком капюшоне. Поднявшись, он откинул с головы промокший до нитки серый плащ, и Алекс, наконец, увидел Эвана. Тот уже явно знал, с кем ему предстоит встретиться, и, заметив Алекса, улыбнулся. Только служитель еще не знает, какую роль ему придется исполнить для возвращения на Северный остров, и не знает, что именно ждать от Алекса. впрочем должно быть, знает, иначе не явился бы в одиночку. Алекс сложил руки на груди и тоже улыбнулся. «Кажется, в другой жизни мы собирались поговорить о тайнах мироздания и о магии, ваше святейшество. Ну что, другая жизнь как раз настала».